с поставлением на лице знаков. Сие показание было несправедливо. Примечание. В донесении Малыховской земской конторы сказано о Пугачеве. Оказался подозрителен, бит кнутом. Рейнсдорб поверил ложному слуху, и мятежники потом торжествовали, укоряя его в клевете. Примечание. Падуров, впоследствии времени повешенный, писал Мартемьяну Бородину, увещевая его покориться Пугачеву. «А ныне вы называете его самозванца донским казаком Емельяном Пугачевым, и якобы у него ноздри рваные и клеймены, а по усмотрению моему у него тех признаков не имеется». Конец примечания. Казалось, все меры, предпринимаемые Ренздорпом, обращались ему «Во вред». В оренбургском остроге содержался тогда ваковых злодей известный под именем хлопуши 20 лет разбойничал он в тамошних краях три раза ссылаем был в сибирь и три раза находил способ уходить. рэйп вздумал употребить смышленого каторжника и через него переслать в шайку пугачевскую увещевательные манифесты примечание по совету одного из чиновников, — говорит Речков. Хлопуша клялся в точности исполнить его припоручение. Он был освобожден, явился прямо к Пугачеву вручил ему самому все губернаторские бумаги. «Знаю, братец, что тут написано», — сказал безграмотный Пугачев и подарил ему полтину денег и платье недавно повешенного киргизца. Хорошо зная край, на который так долго наводил ужас своими разбоями, Хлопуша сделался ему необходим. Пугачев наименовал его полковником и поручил ему грабеж и возмущение заводов. Хлопуша оправдал его доверенность. Он пошел по реке Сакмаре, возмущая окрестные селение, явился на Бугульчанской и Стерлитоматской пристанях и на Уральских заводах и переслал от Толи Пугачева пушки, ядры и порох, умножи свою шайку, приписанными крестьянами и башкирцами, товарищами его разбоев. 5 октября Пугачев со всеми силами расположился лагерем на казачьих лугах в пяти верстах от Оренбурга. Он тотчас двинулся вперед и под пушечными выстрелами поставил одну батарею на паперти церкви у самого предместия, а другую в загородном губернаторском доме. Он отступил, отбитый сильную пальбою. В тот же день по приказанию губернатора предместие было выжжено, Уцелела одна только изба и Георгиевская церковь. Жители переведены были в город, и им обещано вознаграждение за весь убыток. Начали очищать ров, окружающий город, а вал обносить рогатками. Ночью около всего города запылали скирды заготовленного на зиму сена. Губернатор не успел перевести он и в город. Противу зажигателей уже на другой день утром выступил майор Наумов только что прибывшие из Яицкого городка. С ним было 1500 человек конницы и пехоты. Встречный пушками он перестреливался и отступил безо всякого успеха. Его солдаты рабели, а казакам он не доверял. Рейнсдорб собрал опять совет из военных и гражданских своих чиновников и требовал от них письменного мнения, выступить ли еще противу злодея или под защитой городских укреплений ожидать прибытия новых войск. На всем совете действительный статский советник Старов-Милюков один объявил мнение, достойное военного человека, идти противобунтовщиков. Прочие боялись новую неудачу привести жителей в опасное уныние и только думали защищаться. С последним мнением согласился и Рейнсдорг. 8 октября мятежники выехали грабить миновой двор находившийся в трех верстах от города примечание миновой двор на котором с азиатскими народами через все лето до самой осени торг имена производится построен на степной стороне реки Яйка, в виду из города расстоянием от берега версты с 2 ближе строить его было невозможно потому что прилегло все место низмененная и от Водопоимная. В нем находится пограничная таможня, лавок вокруг всего двора — 246, данбаров — 140. Внутри же построен особый двор для азиатских купцов —